студня. На самом деле, я мог продолжить запись сразу после того, как ушла Клара. Ведь лечь спать у меня так и не получилось. Я закончил писать в своем дневнике, когда камин уже почти прогорел, и даже дров в поленнице не осталось. Вдруг раздался едва слышный шорох юбок. У стены гобеленной гостиной появилась женщина, в лайтурском платье. Немолодая, полная, очень ухоженная, что редко бывает у местных женщин. Я сразу как-то отметил, насколько аккуратно уложенными были ее платье, выглаженными все складочки и накрахмаленными воротничок с манжетами. Я уже почти поверил, что это одна из гостей графа или даже его родственница. Но речь... Пусть и дело на манерное, с характерным великолепским говором и манерой тянуть О, выдала ее с головой. Передо мной стояла кметка. Михаил Андреевич! Спросила она, и вместо Андреевич я услышал «Андреевич». Знал бы мой отец, как ратиславские кметы извращают его имя Анджей. Так долго бы возмущался. Это я! «С кем имею честь?» Она выглядела смущенной от моего «имею честь», ведь сразу стало ясно, что она простолюдинка, и вряд ли кто-либо обращался к ней подобным образом. «Моруся я». Из-за ее произношения получилось скорее «моруся», отчего я невольно улыбнулся, а на языке почувствовал вкус болотных ягод. Пусть мне и не нравится звучание ратиславского языка, и во всех его говорах слышится нечто грубое, простоватое, слишком примитивное, в этой простой деревенской речи есть даже какая-то поэзия. Я вспомнил, как Клара весь день безуспешно пыталась найти некую Марусю, видимо, кухарку. И эта же самая Маруся продиктовала сказку о Савинной башне. Наконец-то получилось ее лицезреть. Доброй ночи! Я зачем-то поднялся и сделал легкий поклон. Такое неожиданное уважение вызвало у меня эта простолюдинка, пусть и не успела сказать почти ни слова. Она сцепила перед собой руки, жест очень невинный, девичий, никак не подходящий взрослой к метке, и понурила голову. «Могу вам помочь?» неуверенно спросил я. Жуя губы и отводя взгляд, что, кстати, вряд ли бы позволила себе настоящая аристократка. Маруся оглянулась на приоткрытые двери. В остальном доме было тихо. Наконец, она осторожно подошла ближе. «Барин!» «Михаил Андреевич!» — поправил я. «Мне не нравятся эти холопские порядки ратиславцев. Господин — привычное обращение. В этом же барине такое раболепие тошнотворное!» Михаил Андреевич, проговорила она, глядя из-под лобья с недоверием. Вы тут человек новый. Я, я не знаю, к кому еще обратиться. Вы один не боитесь графа и не подчиняетесь ему. Она долго говорила и насказаниями, ходила вокруг до да около, что ужасно меня начало злить, потому что я совершенно ничего не понимал. Маруся сдалась, только когда я нетерпеливо потребовал все объяснить. «Сестра моя!» — прошептала она тихо, совсем близко подойдя ко мне. «Вы же видели, что доктор с графом делают с больными. А моя сестра...» «Заболела», — догадался я. Маруся закивала и попросила помочь увести ее каким-нибудь образом из деревни. «Видано ли это?» Увести крепостную от хозяина, считай, украсть. Но стоило только возразить, как Маруся схватила меня за руки и от ее напускного величественного вида ничего не осталось. Она и вправду стала такая вся из себя Маруся, жалобная, беззащитная, умоляющая о помощи. «Вы только взгляните на мою сестру, Михаил Андреевич, только взгляните!» — умоляла она. — Матрёна ни в чем не виновата. Вот вам святое знамение. Ни в чем не виновата. Болезнь её убивает. Так доктор Остерман её вылечит. Никого он до сих пор не вылечил. Люди оттуда не возвращаются. Никто не вернулся. А те, кто сбегают, так все на зверей похожи. Народ страшные вещи рассказывает. «Михаил Андреевич!» Я пытался вырваться из ее хватки. Чужие прикосновения всегда заставляли меня ощущать себя беспомощным. Но слова служанки заставили прислушаться и пробудили любопытство. Все события предыдущего дня заиграли новыми, еще более загадочными и пугающими красками. И не в силах сопротивляться, несмотря на усталость, Щекотливое ощущение страха и закравшееся, душащее недоверие, я согласился пойти с ней, по привычке захватив сумку с письменными принадлежностями. Мы вышли через черный вход и пошли также, не по аллее, а через сад окольными тропами, которыми верно бегали слуги и деревенские туда-сюда, чтобы не попадаться лишний раз на глаза господам. Было ужасно холодно, И я дрожал, как цуцик. «Ох, барин!» — вздохнула Маруся. «Не простудитесь! Вот, держите!» И эта удивительная женщина накрыла меня своим тулупом, а сама легко, как будто вовсе не чувствуя холода, смело пошла дальше в одном платье. «Маруся! Вы же замерзнете!» Я почему-то никак не мог обратиться к этой женщине на «ты», хотя она мне не ровня. «Что вы, Михаил Андреевич? Так, взбодрюсь на свежем воздухе!» Улыбнулась она, придерживая подол платья, пока обходила лужу. «Вы осторожнее, здесь скользко!» Мы так и шли, точно прогуливаясь по центру Белграда, обсуждали погоду, дорогу, заморозки, народные поверья, предвещавшие в ближайшее время большой снегопад. И, как ни странно, совсем не касались ни темы болезни ее сестры, ни совершенного убийства. Один только раз я оглянулся на усадьбу и заметил горевший в комнате, как мне показалось, Клары свет. Я почему-то подумал, что эта милая девочка должна была писать в своем дневнике о событиях минувшего дня, как я только что писал в своем. Удивительно и забавно, что я называю ее девочкой хотя мы ровесники. Но Клара кажется такой юной, невинной, что невольно вижу в ней младшую сестру, какая могла бы у меня появиться, не случись болезни матушки. В деревне напротив не горели огни. В сумерках я едва различил низкие избы ротиславских кметов и сразу же пожелал вернуться позже, чтобы зарисовать их внешнее убранство. Мне вообще-то очень нравится, как ратиславцы украшают избы. Все эти солярные знаки, обереги в виде птиц и зверей. Пометка. Сходить, зарисовать наличники. Маруся бодро шла впереди, а я, наоборот, начал спотыкаться и скользить по дороге. Ей пришлось вернуться. Я неловко взял ее под руку, как даму. Только получилось, что это она меня удерживала от падения, а не наоборот, как должно быть. Это было ужасно неловко и позорно. Но она, кажется, не придала этому никакого значения, потому что, когда мы, наконец, взобрались на крыльцо, мелькнул огонек в приоткрытой двери. Я увидел ее совершенно добродушное лицо, от одного взгляда на которое у меня пропал всякий стыд. Маруся, очевидно, вовсе не считала меня неловким и нерасторопным. Она была по-прежнему вежлива, приветлива И тактично. Михаил Андреевич, проговорила она с каким-то особым доверием, как старому другу, что бы вы ни решили, прошу, только не выдавайте меня. Сестра, это все, что у меня осталось. Просто, просто повидайтесь с ней сначала. Только потом я осознал, что она не сказала поговорите с ней. В избе было темно. Только на столе у окна горела лучина, а за столом сидел сгорбленный старик. Он ничем не походил на статную, величественную даже Марусю. Обычный ратиславский старик, каких я видел многие сотни в городах и деревнях. Что такое? Это тише, тять! Маруся как-то неуловимо переменилась, когда обратилась к отцу. Легко. Едва слышно шурша юбками, она подошла к старику, положила руку ему на плечо. «Михаил Андреевич, проходите, садитесь». Она оглянулась на меня и тут же вновь повернулась к отцу. «Прости, что так долго. Я привела одного важного человека повидать Матрёну». Свет лучины едва выхватывал святые образа в красном углу и обережные знаки на занавесочках, на окне. Вся остальная изба была погружена в темноту. И невольно воспоминания о звериной, дикой фигуре, что убегала по саду на четвереньках, заставили меня оглядеться по сторонам. Но было тихо. Никого. Маруся настойчивее попросила меня сесть. Я сделал шаг. Еще. И с каждым шагом все ярче представлял, Для каких злодейских дел заманили меня в эту избу? Я был наследным князем. Сам по себе я мало значил, но имя, но богатство моих родителей за это можно и убить, или взять в заложники и потребовать выкуп. Одновременно стало стыдно за собственные страхи. И я, повесив Марусин тулупу двери, опасливо подошел к столу. Сел. Подо мной скрипнула лавка. Дед моргал под слеповатыми глазами. Пляшущие тени сделали его нос огромным, точно клюв. — Матрёна, родная! — тихо позвала Маруся. Шаркнула. Слишком резко в тишине. Половица скрипнула. И нечто большое, белое, бесформенное, тяжело вздохнуло. Медленно. Не в силах повернуть головы, я скосил глаза в сторону. У печи на полу сидела женщина. Молодая, крепкая, в теле, как Маруся. Но в ней было нечто дикое, отталкивающее. Ни стати, ни гордости, ничего, чтобы делало ее похожей на сестру или, прости, создатель, на человека. Она смотрела на меня пристально. Я едва мог различить черты лица, но эти глаза сверкали точно у кошки. А потом раздалось низкое утробное завывание. Оно донеслось откуда-то из самой груди, от сердца. Зверинное. Я вздрогнул, когда вдруг послышался спокойный, очень сдержанный голос Маруси. «Вы не подходите!» «Михаил Андреевич, она теперь мужчин ненавидит». «За что?» «Замуж вышла». И даже думать было страшно о том, чтобы хоть раз еще взглянуть на Матрёну. А Маруся глаз не отводила. «Что же там такого замужем?» «Не имела счастья узнать. Мой сразу после венчания помер, прямо на свадьбе». «Как?» Но тут от печи раздался хриплый голос. «Лесная княжна!» Я едва не подпрыгнул на месте и все же невольно обернулся. Матрена по-прежнему смотрела, не моргая. Я не мог разглядеть ее лица, но убедился, что говорила и вправду она. Голова ее замоталась. «Лесная княжна! Она... Ох!» «Она! Ох, она! Лесная княжна! Княжна! Ох!» Ногтями я впился в грубую поверхность лавки. «Что? О чем она говорит?» «Лесная княжна забрала моего мужа», — сказала Матрена. «Если бы только она забрала всех дурных мужей, может, и бабы у нас перестали бы болеть». Вспоминая увиденное ранее в оранжерее, я со скепсисом слушал рассуждения Маруси. Доктор и граф изучали эпидемию душевной болезни, свойственной этой местности. Смею предположить, что источник был в болотистой земле, вредных испарениях и в варварском образе жизни кметов. Винить весь мужской род в болезни? К тому же утренний беглец, очевидно, сам был мужчиной, — Значит, страдали от недуга не только женщины. — Вы бы знали, каково замужним женщинам у нас приходится, Михаил Андреевич. Потупив взгляд, произнесла Маруся. — После первой брачной ночи Матрена синяя прибежала, как он ее избил. Лица было не узнать. Только она же уже мужнина жена. Тятя ее обратно не принял. Старик за столом ворчливо пробормотал что-то и отвернулся к солу в красном углу, то ли не желая слушать, то ли моля Создателя о прощении. И так она три года подряд жила, трех детей потеряла, потому что ее муж со свекровью колотили. Молоденчики мертвыми рождались, так ее за это еще сильнее колотили. А потом вот. Кликушей стало. От горя. Это ведь все от горя. Русалки, лесавки, кликуши, ими от горя становятся, от разбитого сердца. Очень интересное сравнение. Кликуши деревенскими приравнены к нечистой силе. При этом подчеркивается, что становятся ими девушки и женщины от несчастной жизни. Я попросил у Маруси разрешение записать нашу беседу с ее сестрой. Я не доктор, но сравнение Кликуш с нечистой силой пробудило во мне исследовательский интерес. Прежде никогда не задумывался об этом, но собственный опыт натолкнул на мысль, что все сверхъестественные существа и события можно объяснить естественными причинами. Да-да, всего один день перевернул мою жизнь и мои взгляды кверху дном. И вот я уже превратился в скептика. Посмотрим, насколько меня хватит. Или это и есть проблеск разума? Признак выздоровления? Мне бы, наверное, стоило обратиться за помощью к доктору Остерману. Но после увиденного утром до ужаса страшно невольно стать жертвой его экспериментов. Итак, я зажег вторую лучину, и подошел ближе к Матрёне, держась на безопасном расстоянии. Писал в темноте. Торопился. Оставлю пока так, потом перепишу и дополню. Матрёна. Матрёна, здравствуй! Меня зовут Михаил. Несколько раз повторил. Ты хорошо себя чувствуешь? Сестра переживает, что ты болеешь. Не реагирует. Отводит взгляд. Подсел ближе. «Что ты скажешь о своем муже? Он правда бил тебя?» Рычит утробно. «Ты знаешь, чем болеешь?» «Кликуша я. Первая реакция, но не смотрит. «Как ты стала кликушей?» «Оно внутри. Росло, росло, выло. И они выли. Кто? Они, слуги княжны. Кого? Она, лесная княжна. Тресется, Тремор. Взгляд бегает. Дергает головой. Кто такая лесная княжна? Она. Она им говорит. Они поют. «И мы поем, с ней поем, для нее лесная княжна!» Речь обрывистая, шепчет, рычит. «Идет, поет, идет!» Моя ошибка. Попытался успокоить и погладить. Боится мужчин. Сорвалась на вой, вырывалась, билась о стену, Все повторяло, что идет эта лесная княжна, и выла. На улице выли волки. Спровоцировало. Писать в полумраке и одновременно вести разговор и наблюдение крайне неудобно. Поэтому мало что понятно из моих записей. Очень жалею, что не пошел в свое время на курсы стенографии. Крайне полезно для моего рода деятельности уметь быстро вести запись. Теперь уже упущу что-нибудь. Все происходило так быстро. Когда завыли собаки, но мне, конечно же, казалось, что это волки, чтобы мою дурную голову, Матрена тоже сорвалась на вой. В ней почти пропало все человеческое. Зрелище пугающее и весьма отвратительное. Она выла, плакала, лаяла, рычала. И это все как будто одновременно, будто вместе с ней кричало еще несколько человек. Не удивлен, что пресветлые братья верят, будто кликуши одержимы демонами. Будь я менее образован, тоже бы поверил, что этому есть сверхъестественные причины. Даже не сразу получилось разобрать в этой какофонии звуков, что она произносила слова. Я не сразу понял, что она повторяла все то же. «Лесная княжна идет!» А когда это стало наконец-то ясно, то от осознания пробрало зноб. Замерев, я наблюдал, как несчастная женщина рыдала, как вдруг начала биться затылком о стену. Ее сестра с отцом подскочили и попытались успокоить, а Матрена все визжала, плакала, пока вдруг точно по щелчку спрятанного где-то в глубинах ее тела механизма не затихло. Это произошло совершенно неожиданно и очень быстро, как и началось. Оставалось только с ужасом, и некоторым стыжусь даже себе признаться отвращением наблюдать за этой картиной. Осознание, что человек, такой же, как я, пусть и менее образованный, менее удачливый в происхождении своем, может совершенно потерять все человеческое, заставило меня оцепенеть. И я снова почувствовал себя беспомощным мальчишкой, которого силой тащат к огромному камню, которому грозят накинуть волчью шкуру на плечи, лишить речи, заставить выть по-зверинному. Но там, в горячке, в кошмарных снах, которые нужно перестать считать настоящими, я был спасен. Несчастную Матрёну никто не спас. И от этого мне стало горше всего. Ее, избитую мужем, замученную, беззащитную, выгнал собственный отец. Мне ли не знать о родительском равнодушии? Мне ли не понимать, как честь и долг могут оказаться важнее благополучия близкого человека, собственного сына? Я мог оказаться на месте бедной матрены. Сложись судьба иначе. До сих пор не по себе, когда вспоминаю увиденное. А тогда, в избе Маруси, я и вовсе не мог ничего не ни сказать, не сделать. Только смотрел, прижимая к себе журнал с записями. А потом все вдруг затихло. Матрена поникла на руках сестры, замолчала, и только тогда мы расслышали нерешительный стук в дверь. Маруся крепче прижала к себе голову Матрены, погладила ее по запутанным волосам. Дверь тихо приоткрылась, и из синей послышался нежный девичий голос. «Это я!» После воплей и рыданий этот голос показался настолько неправдоподобно тихим и чистым, что мы все вздрогнули. Старик первым пришел в себя, подскочил и поспешил к двери. «Это соседка!» растерянно пояснил он зачем-то. «Молоко нам продает, а то коровка наша околела зимой». Мне в целом было все равно до их дел и соседей, но я закивал. Старик забрал крынку и попросил девушку подождать снаружи. Видимо, хотел найти для нее плату. Оставаться в избе было не по себе, и я вдруг осознал, что больше всего мечтаю как можно скорее оказаться на улице. «Я тоже снаружи подожду». Воскликнул я и, схватив сумку, прямо так, без тулупа, выбежал на крыльцо. Девушка стояла на нижней ступени, прислонившись спиной к стене. Лицо и волосы ее почти целиком скрывал большой багряный платок. «Доброй ночи!» Я слегка поклонился. Очень нелепая у меня привычка. Кланяться к меткам я не должен, но делаю это по старой, вбитой гувернером привычке. Девушку, кажется, развеселило, что господин ей кланяется, потому что голос ее прозвучал весело. «Доброй ночи, князь!» Меня смутило, что в деревне уже прознали, кто я такой. Приехал только пару дней назад, а слухи уже разлетелись. Замолчать было бы теперь неловко, да и как-то невежливо, поэтому я зачем-то поинтересовался. «Ночная дойка?» Она прыснула и кивнула. Мне стало обидно, что надо мной потешается какая-то деревенская девка. Она была такая тоненькая, худенькая, что я сразу решил, что она совсем молодая, незамужняя еще. Разговаривать с ней в целом было не о чем, а меня, как всегда, волновали вопросы, связанные с научной работой. Поэтому я решил спросить: не знаете, кто такая лесная княжна? Она посмотрела на меня из-под лобья так что я снова не смог разглядеть ее лица из-под накинутого платка. «А что вам до лесной княжны, барин?» «Будь проклят мой больной разум». От одного звучания ее голоса меня пробрала дрожь, а по коже побежали мурашки, точно от зимней стужи. Я готов был поклясться, что уже слышал этот голос тогда, много лет назад, у волчьей пещеры. «Я ученый». — привычно пояснил я. — Собираю былички, сказки, песни в деревнях. Все, что рассказывает о необычном. — А чем же необычна лесная княжна? Мне показалось, что она улыбнулась. — Вы мне расскажите! Невольно и на моих губах родилась улыбка. — Я же не знаю, что случилось. — Что случилось? Она вдруг как-то раздраженно передернула плечами, Оглянулась по сторонам, бросая взгляд на избы. «Знаете, как у нас говорят, не смотри в лес, а то заберет». «А забирает?» Она медленно, почти незаметно пятилась, а я невольно следовал за ней, боясь пропустить хоть слово случайной собеседницы. «Разве не слышали? Сегодня забрал. Или прогнал? Тут с какой стороны посмотреть?» У меня вырвался невеселый смешок. Как зло шутила эта деревенская девушка. Мне казалось, у кметов должно быть более настороженное, опасливое отношение к подобным вещам. Их жизни подвергались опасности, пока округе угрожал неизвестный. Да-да, я не верю в эти роскозни про волков. Уверен, это кто-то из сумасшедших. Хочется верить, что хотя бы не Матрена. Но вслух я сказал, противоположное тому, что думал. «Говорят, это волки». «Волки не носят с собой ножей и топоров». Она, наконец, вскинула на меня лицо, и платок спал на плечи, обнажая серебристые волосы. Лицо ее скрыла тьма, но волосы... Эти волосы... Ох, Создатель!» «Сейчас, когда я это пишу, мне ужасно стыдно». Но тогда я повел себя как обезумевший. Схватил ее за руку. «Кто ты?» Девушка вырвалась, отпрыгнула так прытко, точно кузнечик. А я от неожиданности не смог ее удержать. И в руках моих остался только ее платок. «Кто ты? Как тебя зовут?» Она вырвала платок. Сорвалась с места и скрылась в темноте так быстро, что я не успел ничего поделать. Так и остался стоять, как дурак. Понятно, что бедная девица испугалась наглого барина. Я слышал, как нелегко приходится девушкам в деревнях от их господ. А девицам ценна их честь. Откуда она могла знать, что я не желал ей зла, а просто был невыносимым, неисправимым дураком? Вдалеке завыли волки, и я вздрогнул от боли, что звучало в их голосах. Всегда, всю жизнь этот звук пробирал меня до глубины души. Я могу только молиться, что однажды исцелюсь и перестану ощущать, как сжимается сердце, как все тело отзывается на их зов. Как будто тогда в моем далеком детстве у ведьмы-волчицы Все же получилось обернуть меня в шкуру. Как будто я все-таки стал волком. После, когда мы с Марусей пошли обратно домой, я все никак не мог выкинуть это из головы. Вокруг по оврагам и обочинам снова поднялись туманы. Мы шли неусадебной ухоженной аллеей с ее завезенными, высаженными ровненькими липами, но деревенской ухабистой дорогой и размашистые страшные еловые лапы выглядывали из тумана, точно пытаясь до нас дотянуться. Под ногами хрустела заиндивевшая земля, а по обочинам рос густой мягкий мох. Все было так... дико, так далеко от мира, в котором я жил. Все напоминало о ней, о моем безумии. Я не излечился. Вовсе нет. Осознание существования болезни Вовсе не помогло тут же обрести разум, и невольно по старой привычке, с которой я жил все эти годы, я все равно искал любую зацепку. Кто такая лесная княжна? снова спросил я. Маруся как будто помрачнела и не захотела сразу ответить. Пробурчала что-то, но я настоял. Тогда она посоветовала спросить у Настасьи Васильевны. Она лучше все это знает! уклончиво объяснила Маруся. «По моему опыту, никто не знаком с быличками лучше самих деревенских. Их господа, конечно, тоже любят пересказывать страшные истории друг другу. Некоторые, часто женщины, даже записывают их, что нередко помогало мне в поисках. Но все же в обработке людей, образованных, которые смотрят на верование кметов со скепсисом, теряется какая-то свежесть». Колоритность. Именно поэтому я предпочитаю записывать подобные вещи от первого лица. Так или иначе, от Маруси я отстал. На прощание уже у самого входа в усадьбу она снова взяла с меня клятву держать все в тайне. Я дал ей слово дворянина и сразу же, чтобы не откладывать, написал Леша. Как только получу от него ответ, отправлю несчастную матрёну в город. Верно, ей и вправду будет там лучше. Не уверен, что в городских домах скорби лучшие врачи, но то, что они не носят с собой револьверы, это точно. Я проспал почти до ужина, и никто меня не потревожил. Кажется, все вообще забыли о моем присутствии, пока я не зашел в столовую и не присоединился к остальным. Стараясь не выдать себя я осторожно поднял вопрос о сбежавшем пациенте доктора и попытался расспросить его о кликушестве. Но граф был крайне недоволен нашим разговором и потребовал не поднимать рабочие вопросы за столом. В отличие от графа, доктор был, как всегда, тактичен и пообещал не только объяснить природу кликушества, но и написать об этом своим языком, чтобы я смог использовать это в работе. Уже сегодня утром доктор принес мне свои записи и попросил поправить, что охотно вызвалось сделать Клара. Надо признать, паратиславский доктор пишет так же, как и говорит, то есть не очень чисто. Переписанный рукой Клары рассказ доктора я прикладываю ниже. Доктор Густав Остерман О кликушестве Кликушество партиславский значит кликать, кричать, то есть. В данной статье я постараюсь придерживаться более простого лексикона, чтобы не запутать ни дорогого Михаила, ни его коллег, которым он передаст мои записи. Итак, что же такое кликушество? Это болезнь разума, что случается часто с кметками в возрасте от 12 лет чаще замужних, рожавших, изредка со старухами и совсем редко с мужчинами. Проявляется она в плаксивом, порой яростном, несдержанном поведении, припадках, неконтролируемых выкриках, выкликиваниях, от чего и пошло название. Кликушами чаще всего становятся замужние женщины. По моим наблюдениям, это часто женщины, из хороших любящих семей, чей брак оказался неудачным, и в новой семье их стали бить, оскорблять и наказывать. Роды, которые у кметок случаются едва ли не каждый год, часто заканчиваются или выкидышем, или скорой смертью новорожденного. Во всем этом винят, конечно же, тоже женщину, от чего упреки, побои и оскорбления родственников и мужа только усиливаются. Как видите, жизнь деревенской кметки — это настоящее испытание. Поэтому неудивительно, что многие из них не выдерживаются и заболевают кликушеством. Известно о кликушестве нам примерно с 20-х годов прошлого века. Это вовсе не значит, что случаев не было прежде. Просто никто не вел о них записи а так как распространено оно в основном в деревнях среди кметов, здоровьем которых не занимаются ученые люди, а только пресветлые братья, да дикие травницы и знахарки, то из-за документированных случаев нет, ведь пресветлые братья вовсе не считают кликушество болезнью, а называют беснованием или проклятием Аберу Океа, свойственным всем женщинам от рождения. Часто первые припадки кликуш происходят во время службы в храме, отчего пресветлые братья и называют их бесноватыми. Но, на мой взгляд, причиной тому служит душное людное шумное помещение, в котором больной, находящийся в и без того крайне жалобном состоянии здоровья, становится дурно. Припадки проявляются в основном похоже. Женщины падают ниц, кричат, плачут, Воют, пытаются сорвать с себя одежду. В ответ на попытки успокоить, они дерутся, кусаются, пытаются убежать. Часто кликуши проявляют вульгарное, вызывающее поведение, пытаясь привлечь мужское внимание. Мне доводилось говорить не с одной кликушей, и я сделал вывод, что все те, кто становился вызывающим и вульгарным, прежде подвергался развращенному отношению своих мужей и не мог ему сопротивляться. Все это приводит к тому, что они становятся кликушами. Что до лечения кликушества, то оно возможно. Не молитвами и заклинаниями, как это делают в деревнях, но с помощью лекарств, покоя и заботы. В первую очередь, Чтобы избавить женщину от кликушества, ее стоит увезти из семьи, которая и стала причиной заболевания. Кому? Михаил Андреевич Белорецкий. Куда? Великолесье, деревня Заречье или округа. От кого? Алексей Оленев. Откуда? Новый Белград? Улица Снежная, дом 15. Мишель, возвращайся скорее в Белград. Честное слово, не пойму никак твоей страсти к деревенской грязи. Ты потом будешь сено из волос полгода вытаскивать, и сапоги от навоза не очистишь. Ладно, если без шуток, то просто в столице без тебя невыносимо скучно. Я пытался вытащить куда-нибудь Сашку, Но он все сохнет по своей егужинской, и тенью ходит за ней по светским раутам. Я умираю от уныния и всерьез подумываю вызвать Сашку на дуэль. Может, мне ради этого поухаживать за его егужинской? Да-да, знаю, что ты скажешь. Да и я несерьезно это все. Так, шучу, чтобы отвлечься. К письму прилагаю послание от твоей матери. Пришло сразу, как ты уехал. Надеюсь, ты там еще не потерялся где-нибудь на болотах, и почтальон тебя найдет. Твой умирающий от скуки и покрывающийся плесенью и пылью друг. Алексей Оленев. Михаил, я так и не получила ответа на прошлое письмо. Ты злишься на отца, понимаю, но зачем разбивать сердце мне? Я не прошу о многом, только хочу знать, что мой сын жив, здоров, не бедствует и не умирает с голоду или, что еще хуже, позорит наш род, прося о помощи других. Сын, ты князь по праву рождения. Отказаться от привилегий, дарованных тебе самим Создателем, опрометчиво и глупо. Ты юн, я понимаю. Такие порывы наивного благородства Свойственный всем юношам твоего возраста. Но если ты сейчас совершишь непоправимую ошибку, то после исправить ее, быть может, уже не получится. Возвращайся домой. Помирись с отцом, попроси у него прощения. Знаю, несмотря на все сказанное, он примет тебя обратно, и ты вернешь его расположение. Михаил, сыночек, ты единственный наш наследник. Ты князь Белорецкий, и тебе должен достаться волчий лог. Только подумай: если отец исполнит свои угрозы, все земли, все состояние унаследует твой троюродный кузен. Ты же помнишь этого несносного человека. Он ужасный, глупый, грубый, невыносимый деспот и тиран, который к тому же до сих пор ненавидит твоего отца, потому что я вышла за него замуж. Он не простил меня. И по-прежнему ревнует. А ревность толкает людей на отвратительные поступки. Только подумай, что станет с волчьим логом, что станет со мной, если он получит все состояние. Он погубит нас, лишь бы отомстить. Михаил, прошу в последний раз вернуться домой, если не хочешь потерять еще и любовь и благословение своей матери. Этому глупому конфликту же не Пора положить конец Конфликт поколений Французский, Княгиня Эльжбетта Белорецкая Приписка от руки Почерком Михаила Белорецкого Алягер ком алягер На войне, как на войне Французский, 17 студня Несколько раз перечитал письмо матушке, но так и не нашел в себе сил написать ответ. Что я могу сказать? Что от одного воспоминания о доме мне становится тошно? Что не считаю себя виноватым? Последнее, что я помню об отце, так это как он угрожал пристрелить меня из своего охотничьего ружья, если я переступлю порог дома. И он, физдопюд, это сделал. «Сукин сын» — французский. Он выстрелил в собственного сына. И только то, что он был мертвецкий пьян, спасло мою жизнь и здоровье. Пуля угодила в дверной проем, выстрел до ужаса перепугал матушку. Она потом писала, что не вставала с постели две седмицы. А у меня появились первые седые волосы, ровно после этого случая. Мне было бы жаль матушку, если бы только ровно перед этим она не стояла на стороне отца и не утверждала, что я предал семью, родовую честь, мать, отца, создателя и всю рдзению. Честное слово, с тех пор мне крайне тяжело верить в ее заверение в любви. Мне кажется, ради чести и репутации она готова забыть о таком понятии. Никогда не замечал нежных чувств между родителями. Их брак, все их отношения — это деловая сделка. Лицемерие, фарс, притворство и самообман. Мы никогда не были настоящей семьей. Несколько раз порывался сжечь ее письмо, но так и не смог. Мне очень хочется вернуться домой, но от одной мысли, что снова придется пережить встречу с отцом, становится дурно. Для нескольких дней в Курганово я собрал уже немало материала, а впечатлений так еще больше. Завтра клянусь, что выйду из спальни только чтобы перекусить, а в остальном буду работать и приведу в порядок то, что нашел. 18. студня. В трех вещах я совершенно уверен. Во-первых, Доктор Остерман по неясной причине нагло мне врет. Во-вторых, всем событиям, включая историю о ведьме-волчице, есть рациональное объяснение, и мне нужно отринуть свою веру в сверхъестественное. В-третьих, я обязан разобраться в происходящем. Нет, я вовсе не герой. Мне страшно идти наперекор графу, но искренне жаль несчастную Матрёну которую могут запереть в оранжерее и навеки лишить не только рассудка, но и свободы. Верю, что в столице найдутся доктора, которые смогут помочь. Осталось только нанять возницу, чтобы довез ее до Белграда. А у меня нет денег. Отправил письмо Лешке. Он должен помочь. Утром ходил на службу вместе с графиней. Мне стало плохо. В Вратиславских храмах Очень тесно и душно. К тому же нет скамеек, чтобы присесть. Всю службу прихожане стоят и жгут свечи. Невыносимо просто. Поэтому я оставил графиню и пробрался поближе к выходу. Встал у приоткрытой двери, откуда шел свежий воздух. «Я думала, вы уже сбежали, князь!» Прошептали у меня за спиной. Я так вздрогнул, что на меня оглянулись старушки, стоявшие рядом. Позади оказалась девушка в багровом шерстяном платке. Она стояла, держа в руках свечу и опустив голову так, что было видно только кончик ее носа, губы да светлые растрепанные волосы. В пряди у нее были вплетены перья. «Это вы!» Я сразу узнал доярку, принесшую молоко Маруся. «Это я!» Рот изогнулся в улыбке. «Вы пропали!» Приболел. Как-то неловко признаваться к метке, что я пролежал несколько дней в постели из-за переживаний. Эта столичная изнеженная господица может позволить себе слечь от нервного истощения на целую седмицу. Для деревенской крепкой девки оправданием, чтобы лежать без дела, может послужить только смерть. А я, получается, повел себя немногим лучше знатной девицы. Впрочем. Эти дни в заперти помогли мне собраться с мыслями и решить, как действовать дальше. Незнакомка оглянулась по сторонам и встала чуть ближе. «Лучше смотрите вперед, а то на нас оборачиваются», прошептала она. «У меня к вам важный разговор». Растерявшись, я едва не выронил свечу из рук, кивнул и постарался не отворачиваться от сола перед которым читал молитву Пресветлый Брат. Нужно сказать, в деревенских храмах в Артиславии солы обычно весьма скромные, но граф Ферзен позаботился о прихожанах. Настасья Васильевна рассказала, что огромный позолоченный сол для Заречья привезли с Айоса. Украшен он богато. Солнечные лучи выложены жемчугом, да и позолота блестит ярко не то что в других деревенских храмах. Когда незнакомка оказалась так близко, сквозь невыносимый запах пчелиного воска пробились ароматы полевых трав. Не думал, что доярка, что возится с коровами, может так пахнуть. «Хотела попросить не рассказывать никому о Матрёне. Если доктор или граф узнают, ей не сдобровать». «Конечно, понимаю». Маруся все объяснила. «Хорошо, потому что в этой оранжерее люди пропадают». «Их там лечат». «Уж не знаю, как их лечат, но никто оттуда еще не вышел. Если кто попадал в оранжерею, то пропадал там с концами, а те, кто сбегал, уже не походили на себя прежних. Даже на людей они не походили». «Хм... Надо сказать...» «Я видел одного из пациентов доктора Остермана». «Признаюсь, это зрелище не на шутку меня перепугало». Но доктор объяснил, как кликушество меняет людей, делает их почти зверьми. «Кликушество лишает разума, не спорю». Голос незнакомки сделался резким. «Но в зверей людей превращают в оранжереи. Вы разве не видели? Тот сбежавший пациент был вовсе не человек». «В нем не осталось ничего человеческого. Он сильнее, ловчее любого человека. Даже форма его рук и ног поменялась». «Вы тоже его видели?» Она предпочла притвориться, будто не расслышала мой вопрос. «Мне нужна ваша помощь». «Какая именно?» «Там, в оранжерее, моя сестра. Ее увели насильно. Она не представляет никакой опасности». Я умоляла графа ее отпустить. Прошло уже несколько месяцев, но я не получила никаких вестей от Катажинки. Меня сразу привлекла эта рдзенская форма имени. В Ратиславии к метку бы назвали Катей. Но на мой вопрос ярко ничего не ответила. «Вашу сестру зовут Катажинка?» «Вырдзенка?» Незнакомка придвинулась еще ближе, и ароматы трав обволокли меня, перебивая запах воска. «Князь, пожалуйста, помогите с ней встретиться. Сторож не выходит из оранжереи. Если бы кто-нибудь отвлек его...» В этот момент все вслед за присветлым братом подняли свечи, и я повторил за остальными, отмечая, как дрожали мои пальцы. «Все, что происходит со мной с тех пор, как я приехал в Курганово, Точно ожившая книга о приключениях. Кликуши, убийства, волки, таинственный граф, мистическая лесная княжна. Чем не сюжет для книги? Может и вправду написать роман, когда вернусь в Белград. Думаю, за такую историю заплатят больше, чем за сборник сказок. Одно другому не помешает в любом случае. Так что? нетерпеливо произнесла девушка. «Поможете?» Должен отметить, она общается со мной с несвойственной для кметок решительностью. В ее поведении нет ни кротости, ни смирения, ни уж тем более покорности. Удивительно для крепостной. «Хорошо», — я согласился раньше, чем успел подумать. «Клянусь, это глупая затея, и я успею тысячу раз о ней пожалеть, Но разве мне самому не любопытно узнать больше о подопытных доктора? К тому же, судя по всему, тело девушки из домовины так и не приносили в дом. Значит, доктор осматривал его в оранжерее. Возможно, он все же сделал какие-то записи и хранит их там. Ученые люди обычно имеют привычку записывать все важное. Поэтому я не верю словам Остермана. Он просто обязан вести дневник и, скорее всего, хранит его как раз в оранжерее. Я все организую, но вы обещаете, что будете осторожны. Никто из пациентов не должен сбежать. Это опасно. Обещаю. Я оглянулся, желая увидеть ее лицо. Точно это помогло бы убедиться, что можно ей доверять. Но девушке и след простыл. Стоило один раз выйти на улицу, и сразу стало как-то спокойнее. И в голове прояснилось. Возвращаясь в Курганово после службы вместе с графиней и Кларой, я размышлял над своими дальнейшими действиями. Мне нужно найти записи доктора Остермана. Для этого необходимо попасть в оранжерею, минуя Пахомыча. Помочь Матрёне уехать из Заречья. Найти убийцу. Зачем мне делать последнее, я не уверен. Не уверен, что вообще на такое способен. Но стоит вспомнить отрезанную голову несчастной девушки и становится не по себе. Наверное, мое смятение и подавленное состояние легко читаются по глазам. Матушка всегда говорила, что у меня в глазах отражаются все переживания. Потому что Настасья Васильевна пока мы ехали в повозке домой, с беспокойством поинтересовалась моим самочувствием. Я заверил, что все в порядке, но, видимо, это прозвучало неубедительно. Вы несколько дней пролежали в постели, мой дорогой князь. Клара тоже дурно себя чувствовала, но за вас я беспокоюсь особенно. Вы такой... Она не договорила. Но от одного ее сочувствующего, по-матерински опекающего взгляда, стало стыдно. Я же не маленький мальчик, чтобы за меня переживали хуже, чем за Клару. Со мной все в порядке, Настасья Васильевна. Просто не могу выкинуть из головы увиденное. Мне страшно за вас и за Клару. Если в округе убивают девушек, мы с Кларой не гуляем там, где могут встретиться волки. «Это совершенно точно сделали не волки», — упрямо процедил я, на что Настасья Васильевна только засмеялась, отчего я позорно покраснел. «Мой дорогой князь! Густав Карлович не раз сказал, что это сделали волки. Он разбирал все три нападения. И прошлогодние тоже», — пискнула Клара и тут же потупила взгляд. Даже отвернулась от графини, словно испугавшись ее гнева. Но я уже зацепился за ее слова. «Прошлогодние?» «Ох!» — графиня махнула рукой, явно недовольная, что Клара об этом упомянула. «Ерунда!» «То есть убийство происходит не первый год, и вы называете это ерундой?» «Мой дорогой князь, это не Новый Белград. Здесь люди умирают круглый год по множеству совершенно трагичных или, наоборот, нелепых причин. Болезни, голод, разбойники, пожары, дикие звери. В позапрошлом месяце двое крепостных графа погибли на деревенской свадьбе. Представьте себе, какие это убытки! Два здоровых крепких мужика погибли в конце сезона, когда идет сбор урожая, и каждая пара рук на счету. Меня порой дрожь пробирает от Настасьи Васильевны. Люди погибли а она рассуждает о финансовых потерях. «Так что с убийствами?» — напомнил я. «Сколько человек погибло в прошлом году?» «Пятеро, кажется», — Клара сжалась под строгим взглядом графини. «Ой, не помню. Одна, кажется, пропала без вести, и ее так и не нашли». «Тоже девушки», — отметил про себя я. Удивительно, что, несмотря на общую высокую смертность, Местные все равно выделяют из ряда именно погибших девушек. Впрочем, я не удивлен ни всем происходящим, ни возмутительным равнодушием Настасьи Васильевны. При всем моем восхищении этой женщиной она все-таки ротиславка, Артиславские дворяне — жестокие дикари. Рассуждения о графине натолкнули меня на мысль об убийствах крепостных дворянами. Подобные слухи то об одном помещике, то о другом постоянно ходят в высшем обществе. До суда никогда не доходит. Никто не решается рушить связи со знатными родами из-за простых крепостных. Но что интересно, в истории Ратиславии все-таки есть одна известная своими зверствами знатная преступница. Я плохо помню детали, поэтому попросил помощи Клары. К счастью, в Курганово прекрасная библиотека. Нашлись и исторические труды. Благодаря, опять же, Кларе, мы отыскали статью 1157 года Некаева Студенкина и Г. Выпишу сюда, чтобы не потерять.